Он узнал об этом, лишь когда шхуна ушла, оставив долгов на 48 тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал безнадежных векселей. И вот Вышемирский должен был заплатить эти долги из своего кармана. А потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антонович подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышемирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск. «Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее два часа, и все, вставал и садился». «Я дошел до Сената», — наконец грозно сказал он. «Но мне отказали». Ему отказали, и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка. Дом, у него был дом, тоже продан, и он переехал в другую квартиру, поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом началась революция, и от второй квартиры поменьше. Осталась одна комната, в которой ему теперь приходится жить. «Конечно, это временное, потому что правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом». Но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, которая владеет двумя языками, и из-за этой комнаты не может выйти замуж. Мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет. — Куда-нибудь, хоть в дом инвалидов, — сказал он, горько махнув рукой. Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала. «Николай Иванович», — сказал я ему, — «можно мне задать один вопрос? Вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попала?» вышемирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования. «Я бросил эту доверенность ему в лицо», — сказал он. «Он побежал за водой, но я не стал ее пить». Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да, что говорить?» И он снова горько махнул рукой. Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что-то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло. Но мне было неприятно, что на этих новых доказательствах лежал какой-то грязный отпечаток. Потом он снова заговорил о пенсии, что ему непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него 45 лет трудового стажа. К нему уже приходил один молодой человек и взял бумаги, и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антоновичем, а потом не пришел. «Обещал хлопотать, хлопотать!» — сказал Вашемирский. — А потом не пришел. — Николаем Антоновичем? — Да, да, да. Интересовался, как же. — Кто же это? Вашемирский развел руками. — Был несколько раз, — сказал он. — У меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство. Слабая тень улыбки пробежала по его лицу. Должно быть, с этим знакомством были связаны какие-то надежды. «Да, любопытно», — сказал я. «И взял бумаги?» «Да, для пенсии, для пенсии, чтобы хлопотать». И спрашивала о Николая Антоновича. «Да, да, и даже не знаю ли я еще кого-нибудь. Может быть, известно еще кому-нибудь, что он проделывал?» «Это птица. Я послал его к одному». «Интересно, что же это за молодой человек?» «Такой представительный», — сказал Вышемирский. «Обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии. Именно персональной, именно». Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить. «Какой-то наша», — сказал он. Потом пришла взрослая дочь, которую действительно надо было срочно выдать замуж. Но это была нелегкая задача. И вовсе не потому, что мужу некуда въехать. Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк, или дурной характер заставлял ее поминутно делать такое движение. Но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно — «Почему старику так хочется переехать в дом инвалидов?» Я очень приветливо поздоровался с ней, и она побежала куда-то и вернулась совсем другая. Прежде на ней был какой-то арабский бурнус, а теперь нормальное платье. Мы разговорились. Сперва о Кораблёве. Это был наш единственный общий знакомый. Потом о его ученике, который по-прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы и не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди какие-то мертвенно-бледные. Но в это время старик опять влез со своей пенсией. «Нюточка, как фамилия того молодого человека?» — робко спросил он. «Какого молодого человека? Который обещал похлопотать насчёт пенсии». Нюточка сморщилась. У нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом — негодование. «Не помню. Кажется, Ромашов», — отвечала она небрежно.